Часть вторая. В мире невесомого. Глава первая. Начало путешествия едва не превратилось в его конец. В момент взрыва Сандер испытал необычайное странное ощущение, словно по его телу прошла тепловая волна, от которой оно сжалось, уплотнилось, напряглось. Стенки предохранительного ящика надавили в момент отлета на заключенную в нем воду. Вода сжалась, передавая вибрацию скафандру, воздуху и затем телу Цандера. Он попробовал двигать руками-ногами. Движения в воде были медленными, связанными плотной средою, но это уже было чисто внешним торможением. Нервы и мышцы действовали нормально. «Алло, Цандер, как вы себя чувствуете?» Услышал он в телефон голос инженера, ведущего вторую буксирную ракету. «Отлично!» — ответил Цандер. «Как дела?» Головная буксирная ракета уже израсходовала горючее и отчалила. Поллид хорошо справился с задачей, не правда ли? Вы даже не заметили. Сейчас я усилю работу мотора своей ракеты. Вы ощутите увеличение ускорения». «Ну как?» «Да, почувствовал», — отвечал Цандер. «Перед тем, как вы покинете нас, скажите за секунду, чтобы я мог несколько изменить направление полета, иначе как бы наш ковчег не наскочил на вас. Когда я пущу в ход свои дюзы, ковчег сделает порядочный прыжок». «Есть», — коротко ответил инженер и через некоторое время сообщил. «Отчаливаем. Всего хорошего. Надеюсь, до скорого свидания, если...» Но последних слов Цандер не слыхал. Ракета, очевидно, отделилась уже от ковчега, разорвав при этом телефонный провод. Цандер повернул маховичок. Сразу заработали пять дюз ковчега. Снова ощущение вибраций. Еще поворот. Пять новых дюз начали извергать продукты горения. «Представляю, как скверно чувствовали бы мы себя при таком бешеном ускорении без наших гидроамортизаторов», — подумал Цандер и нажал рычаг. «Что такое?» Ракета не изменяет направление полета. Алло, Ганс! Алло, Винклер! Молчание. Неужели с ними что-нибудь случилось? Ковчег может нагнать буксирную ракету и тогда не столкнуться. Сандер поспешно повернул маховичок назад, еще и еще постепенно выключая дюзы. Пять, три, две. Достаточно. Опасность столкновения миновала. Довольно нескольких секунд, чтобы буксиры снизились и открыли путь для Ковчега. и можно будет снова ускорить полет. Но Винклер, Ганс... Сандер быстро открывает крышку ящика, выходит из него, стаскивает каучуковый костюм и спешит в другой конец ракеты. Ускорение полета еще значительно. Как только Цандер вышел из воды, он почувствовал большую тяжесть во всем теле. Словно на голову ему надели тяжелый железный шлем, к рукам и ногам привязали по чугунному ядру. Ему стоило больших усилий передвигать руками и ногами. Его окружала воздушная среда, более разряженная, чем на земле, ведь в ракете была всего одна десятая нормального атмосферного давления. А между тем, Сандру казалось, что он движется в среде с огромным сопротивлением, словно в вязком болоте, в которое он провалился с головой. Сандер не дошел еще и до кают компании, а уже весь был покрыт испариной и тяжело дышал.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 Но он принялся приводить в чувство Винклера. Ганс, помогая ему, рассказывал. Все наделала эта мадам вертихвостка. Надо было поскорее уложить ее, а она, вместо того, чтобы выслушать нас, в истерику. Кое-как справились, уложили, закрыли. Так она еще в дыхательную трубку кричит. Варвары, изверги, за что вы загнали меня в гроб, проклятые? Пока с ней возились, сами не успели лечь в амортизатор. Начали одеваться, бросила нас вот к этой стенке.